Глава 36. Наконец, Вэланси улеглась в постель. Перед сном она перечитала письмо доктора Трента. Оно немного утешило ее. Такое однозначное, уверенное, аккуратный твердый почерк. Почерк человека, который знает, что говорит. Но она не могла уснуть. Когда зашёл Барни, она притворилась спящей. Барни тоже сразу притворился спящим. Но Веланси отлично знала, что у них обоих сна ни в одном глазу. Она чувствовала, что он лежит, глядя в темноту. О чем он думает? С чем пытается смириться? Вэланси, проведшая множество счастливых бессонных часов возле этого окна, расплачивалась за них в эту несчастливую ночь. Ужасная, зловещая правда потихоньку начинала выступать из тумана домыслов и страха. Она не могла закрыть на нее глаза. Отмахнуться, игнорировать. С ее сердцем не могло быть ничего серьезного, что бы ни писал доктор тренд Будь он прав, эти 30 секунд убили бы ее. Не имело смысла вспоминать его письмо и репутацию. Лучшие специалисты порой совершают ошибки. И доктор тренд совершил. К утру Веланси провалилась в прерывистую дрему, полную нелепых сновидений. В одном из них Барни зло попрекал ее за обман. Во сне она вышла из себя и яростно ударила его скалкой по голове. Он оказался стеклянным и рассыпался по полу на осколке. Она проснулась с криком ужаса, вздохом облегчения, смехом над абсурдностью сна, горьким, тошнотворным воспоминанием о том, что случилось. Барни ушел. Баланси знала, как это порой бывает, интуитивно и без объяснений, что он не дома и не в чулане синей бороды в гостиной царила странная тишина тишина в которой было что то неестественное старинные часы остановились барни забыл завести их чего никогда не случалось прежде без них гостиная оказалась мертвой пусть солнечный свет и струился в нее сквозь аркер танцуя на стенах бликами которые отбрасывали играющие за окнами волны коноя исчезла но под деревьями на том берегу все еще виднелась леди Джейн. Значит, Барни отправился в лес. До вечера он не вернется. Может, и вечером тоже. Должно быть, он злится. Это ужасное молчание могло подразумевать только гнев. Холодное, глубокое, законное отвращение. Бэлэнси знала, что предпринять в первую очередь. Она не страдала. Но странное оцепенение, охватившее ее, было едва ли не хуже боли, как будто в ней что-то умерло. Она заставила себя приготовить еду и позавтракать. Машинально прибраться в Лазуревом замке. Затем Веланси надела пальто и шляпу, заперла дверь, спрятав ключ в дупле старой сосны, и с помощью винтовой лодки перебралась на тот берег. Она собиралась наведаться к доктору Тренту. Ей хотелось знать.